а как раз наоборот. Французу слышится речь испанца. Не поймешь, что говорил, а только, скорее всего, язык испанский. Для голландца это был француз, причем, как записано в протоколе, свидетель по-французски не говорит, допрашивается через переводчика. Для англичанина это звучит как речь немца,